Опасная пластинка Осенью 1974 года увидела свет пластинка «ГУЛАГ СОН» «Песня ГУЛАГа». Все 11 композиций исполнил некто Славовольный. На лицевой стороне были изображены утопающие в снегах лагерные вышки в колючей проволоке. В центре пейзажа «Не парило» а низко как тяжелый бомбардировщик к цели летела надпись с узнаваемой аббревиатурой ГУЛАГ. Но самое интересное таилось на заднике. Фотография Солженицына с припиской «Самый известный советский заключенный». Данный факт тут же породил слухи о причастности самого Нобелевского лауреата или его покровителей к этой пластинке. Поговаривали даже, что она являлась официальным саундтреком к роману «Архипелаг ГУЛАГ». Косвенно подтверждали догадки и развернутая аннотация некого Йоахима Зондерхофа на обложке. С 1939 года ведется сбор отчетов, доказательств и данных о судьбах, собираются цифровые показатели, составляется документация. Имеются точные данные о месторасположении и постоянных почтовых адресах 253 лагерей. О других лагерях известно лишь их приблизительное географическое месторасположение. Когда была издана книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», автор был выслан из страны как клеветник и антисоветский агитатор. Описание будних дней, которые должны были выносить более чем один миллион людей, является ужасающим итогом страшного прошлого, который подводит Солженицын. Лагеря принудительного труда, сегодня они называются исправительными трудовыми колониями, наряду с психиатрическими больницами и ссылками, являются наиболее страшными из возможных наказаний в СССР. Со времен Сталина ничего не изменилось. Функционирует тоталитарная советская система, при основе которой Ленин клялся очистить русскую землю от всех паразитов. Доказательством тому служит тот факт, что к таким паразитам причисляется прежде всего такой интеллигент, как 33-летний писатель Юрий Голансков, который... В политическо-литературной подпольной газете «Феникс» назвал Россию государством-казармой, в которой свободно вести себя могут лишь пальцы ног в сапоге. По оценкам Международного комитета по защите прав человека, при правлении Сталина в лагерях умерло 12 миллионов человек, заключенные, представлявшие собой дешевую рабочую силу, которую можно было использовать как угодно. Масштабы террора сегодня не меньше. Иначе не было бы Сахарова, Солженицына, Амальрика или Синявского. Не было бы рассказов, описаний, документов. Не было бы данных песен из лагерей. Нам неизвестно, кто написал слова, кто сочинил мелодии. Нам неизвестны условия, при которых они появились. Мы знаем лишь то, что эти песни пелись, Период между 1938 и 1972 годами. Песни, в которых, кажется, текст не подходит к мелодии, а мелодия к тексту. Песни, появившиеся на свет от отчаяния и смирения. Песни из русских лагерей принудительного труда, в которых хотели сломить физическую и психологическую основу, где выжимали последние силы из людей. Песни, которые высказывают свое «однако» в сознании и которые призваны таким образом спасти души. Подворка действительно строго соответствовала тематике. Эшелон, уже знакомый нам по пластинке Нугзара Шария, под именем «Не печалься, любимая», «Товарищ Сталин» Юза Лешковского. Ну, про это можно было даже и не писать. «За туманом» и «Париж» – обе Юрия Кукина. «Нынче все срока закончены», «Все позади» – обе Высоцкого. Старинный романс на стихе о Пухтина «Пара гнедых», а также народные «Часовой», «Приморили», «Дайте ходу пароходу». Всего было 11 композиций, однако в СССР Альбом распространялся в урезанной версии, где было только десять вещей. Все дело в том, что в песне «Красная конница» звучал переделанный вольным текст с резким антисоветским содержанием, и люди просто боялись ее тиражировать. И было, из-за чего. Там вдали за рекой побелел небосвод, в небе ясном заря загорает, Сотни старых бойцов из буденновских войск в лагерях до сих пор загнивает. Я не буду молчать, нужно правду сказать, если сердце огнем обжигает. Заключенных судьба в темноте залегла, и потомство страны исчезает. Я немало сидел, волос весь побелел, научился читать их законы. Мне повсюду везло, изучив ремесло властью тех, кто там носит погоны. Та же ситуация и с обложкой диска. Ввести в страну его было практически невозможно. Из-за портрета Солженицына и аршинных английских букв «ГУЛАГ СОНГ». Тогда конверт рвали, подменяли его на безобидную обложку из-под Мирей Матью или Кара Лагота, но ухитрялись протащить раритет через границу. Удавалось не всем. Коллекционер Игорь Шалыгин утверждает, что некий врач, назовем его Сергей Р., член Олимпийской сборной СССР, возвращался в феврале 1976 года из Австрии с зимней Олимпиады в Инсбруке. В музыкальном магазине он приобрел опасную новинку, но особенно прятать ее не стал. Кто будет обыскивать багаж спортсменов? Тем более, что наши ребята выступили отлично с огромным отрывом заняли первое место в медальном зачете. Однако Р жестоко просчитался. Таможенник в Шереметьеве попросил его открыть чемодан и через несколько мгновений брезгливо, словно дохлую крысу, вытянул за край крамольную пластинку. Толпа как хором ахнет! Прошмонали до самых гланд! Вывернули наизнанку и потрясли за ноги. К виниловому раритету добавилась парочка сомнительных журналов, книга Булгакова и кое-что по мелочи. А дальше уже не по Высоцкому, а по Жванецкому. Суд, тюрьма. До Сибири, правда, дело не дошло, но год химии ему впаяли, и уж, конечно, с треском выперли с работы да на всю советскую жизнь записали в разряд невыездных. В перестройку он поднялся, занялся бизнесом и однажды, увидев на горбушке у Игоря Шалыгина злополучную пластинку, купил, не торгуясь. Что значит какая-то тысяча долларов по сравнению с памятью? Но что же известно о таинственном диске и его создателе? Примечание. Коль утверждал, что сочинил текст песни «Красная конница» в 1924 году, опираясь на катажанскую песню «Лишь только в Сибири займется заря». Однако сегодня известно, что ее основой стала казачья баллада времен русско-японской войны 1904-1905 года «За рекой Ляохе загорались огни, грозно пушки в ночи грохотали». Сотни храбрых орлов из казачьих полков на Инкоу в набег поскакали. В этом нет ничего удивительного. Вплоть до конца 1920-х годов многие старые песни подвергались переделке и пелись на новый лад. Так шлягер Сабинина, оружием на солнце сверкая, превратился в «Да здравствует 1 мая!» «Гимн добровольческой армии «Смело мы в бой пойдем за Русь святую!» трансформировался в «Смело мы вой пойдем за власть советов». А полковой марш из Румынии походом шел Дроздовский славный полк, слова Баторина, большевики пели «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье белая армия оплот». Подробнее смотрите в книге Шамбарова «Песни царской России, плененные большевиками». Конец примечания.